Штубер попросил разрешения закурить. Ранка молча пододвинул к нему пачку сигарет. «У меня не было информации по этим акциям Беркута. К тому же он совершил их до нашей встречи и вне зависимости от ее последствий». Когда Штубер прикуривал, рука, в которой он подосил спичку, мелко дрожала. Ранка заметил а это. «Ничего». Я заставлю тебя дрожать по-настоящему, — смирил его презрительным взглядом. Не сейчас, конечно, со временем, я обязательно выберу нужный момент. А вслух сказал. Согласен, в лице такого человека лучше иметь союзника, чем врага. Тем не менее, в крепости вы без особого труда могли захватить их. Сначала мы выведали бы у них все, что нам нужно, а потом повесили на городской площади, объявив в с е округе, что с б е р к у т а м покончено и что такая участь ждет каждого. — Это не так просто было бы сделать, как вам представляется, — мрачно заметил Штубер. — Но и не так сложно, как бы хотелось представить вам. — «Значит, истина где-то посредине», — демонстративно растянул губы в иронической ухмылке Штубер. «Ну хорошо», — развел руками подполковник, подумав немного. «Кого потеряли, того потеряли. Будем выкручиваться вместе. Вернемся к нашей операции. Какие у вас основания считать, что она развивается успешно?» В принципе, Беркут дал согласие на сотрудничество. Формально это еще никак не зафиксировано. Наоборот, он просил три дня на р а з м ы ш л е н и е однако уверен, ответ будет именно таким, какого мы ожидаем. А где гарантии, что он не поведет двойную игру? Не скручено. Его группа возникла стихийно, он не профессионал. Я в этом убедился». И он не имеет никакой связи с Москвой. — Черт, и вы их побрали, этих славян-фанатиков! Ударил р а н к о й ладонью по столу. — Откуда в них это? — Простите, кажется, перебил вас. — Как считаете, есть ли у него связь с Москвой? — Нет, и не предвидится. — Тем не менее, это не мешает ему вести себя так, будто на него работают... «Вся военная разведка русских». «Что еще?» «Вам известно, что я брал для тренировки группу пленных. Скоро вам доложат, что один из них сбежал. Но пусть это вас не беспокоит. Бежал из машины мой человек, агент по кличке Звонар». «Звонар?» «Но ведь именно его вы обещали заслать в отряд «Мститель». Ситуация изменилась. Дело в том, что Беркут и тот партизан, который был с ним, случайно из разговора узнали о пленных, на которых мы отрабатываем в крепости приемы рукопашного боя. Вот тогда ей подумал, а почему бы одному из пленных не бежать немедленно, сегодня же? Пленные, само собой, заперты в подземелье. Любопытный ход. «Сейчас, именно в эти минуты...» Он взглянул на часы. «От крепости о т ъ е з ж а е т две машины. Спектакль разработан до мельчайших деталей. Дальнейшие инструкции звонарь получит позднее. Руководит о п е р а ц и и Зейбальд. У него есть опыт в таких делах». «Согласен. Витовт не новичок. И все же не нравятся мне ваши экспромты, Штобер». Агент подготовлен к операции крайне плохо. Как ему там вести себя? Через кого поддерживать связь? Ничего. Все образуется. Это один из самых опытных наших агентов. А не воспользоваться удачно сложившейся ситуацией было бы грешно. Пленного, под именем которого з а с ы л а т ь и звонаря, надеюсь, ликвидировали? Ликвидируем. «На рассвете. А легенда? Звонарь знает его биографию. р а с с ч и т ы в а я на то, что в партизанском лагере биографии этого пленного тоже не знают. Поэтому велел Звонарю воспользоваться своей старой легендой. Она надежна». Подполковник задумался. Как бы н е убеждал его сейчас гауптшумфюрер, Все равно он не мог одобрить такой поспешности. Впрочем, командир группы «Рыцарей Черного Леса» и не нуждался в его одобрении. Операция разворачивается, и теперь все зависит только от находчивости и мужества этого самого звонаря. «В отряд «Мститель» пойдет другой агент», — успокоил его штубер. Он почему-то решил... что подполковника волнует сейчас именно это. Но сразу предупреждаю, мстителям нам придется пожертвовать ради закрепления звонаря. Конкретнее. Есть еще один неоригинальный, но хорошо проверенный ход. Выслушав г а у п ш т у р ф ю р е р а ранкой вновь на какое-то время умолк. н а Штубер уже отметил про себя, что в целом его предложение понравилось. «Хорошо», — произнес наконец подполковник. «Если эта операция удастся, мы, возможно, сумеем уничтожить все основные партизанские группировки. Ради этого не жаль пожертвовать и десяткам агентов». Однако уничтожим лишь после того, как выявим всю их агентуру. и всю подпольную сесть в окрестных селах и местечках. А уж потом устроим Варфоломеевскую ночь. Так что можете доложить своему начальству, что мы не сидим, сложа руки?» «А чего бы и не доложить?» Поднялся р а н к и т е м более, что в рапорте будут фигурировать отряд особого назначения и ваша фамилия». «Благодарю». «У меня к вам еще одна просьба, господин подполковник, сугубо личная». «Слушаю. Не смогли бы вы по своим каналам выяснить, где находится сейчас Отто Скорцени?» и с к а р ц е н и скинул б р о в и р а н к е т о т с а м ы й Вы с ним знакомы?» «Да, еще по Югославии». «Вот о н а что!» Неплохое знакомство. Его называют человеком с большим будущим. Сам фюрер знает о нем и, говорят, неоднократно упоминал его имя на различных совещаниях. Прошел слух, что зимой он уже прославился в нескольких блестящих операциях за рубежами Рейха. Это похоже на с к о р ц е н и Я мог бы, конечно, попросить об этой любезности своего отца, однако не хочется беспокоить старика по таким пустякам, да и письма. — Письма идут слишком долго, — п о н и м а ю щ е улыбнулся подполковник. — Я попрошу своих знакомых в Берлине, чтобы они деликатно поинтересовались местопребыванием этого человека. Если только оно... не является сейчас одной из государственных тайн.